Умирающий крестоносец предвкушал исполнение своего заветного желания. Миновали годы кипучей и бурной жизни, полной высоких стремлений, бессчётных битв и побед, и теперь этому человеку, браздившему неведомые моря и повидавшему дальние страны, предстояло последнее путешествие. И на сей раз надо было всего лишь подняться на несколько миль вверх по реке,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 Отфаил долго стоял на берегу, провожая их взглядом. Хотя утреннее солнце и было подёрнуто дымкой тумана, когда лодка качнулась на повороте, лучи его заиграли на лицах обоих монахов: молодом, печальным и полным трогательной заботы, и старом, мертвенно бледном, на котором в этот миг сияла довольная улыбка.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 Слегка смягчал удушающую жару. Хумилес опустил из сохшу рук у заборд и погрузил пальцы в реку, на берегах которой был рождён. Фиделис заботливо поддерживал его, довольный тем, что в лодке не так душно, как на берегу, а стало бы его другу дышаться легче. Мягкими движениями ладоней юноша помогал брату Хумилесу, когда тот поворачивал голову из стороны в сторону.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 Вода даёт мне пропитание. Да что там? Это вся моя жизнь. По реке плавать не всегда в радость. И в непогоду? А мне всё едино, отозвался Мадок и бросил быстрый взгляд на небо, подёрнутое лёгкой дымкой.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 тянувшимися до подножия поросшего пожухлой травой склона на горизонте виднелись покрытые редколесьем холмы Теперь уж недалеко промолвил Хумилис, оживлённо смотревший по сторонам. Я эти места хорошо помню. Надо же, сколько лет прошло, а здесь всё как прежде. Возможно, удовольствие, которое он испытывал от этой поездки, предавала больному сил. Во всяком случае, голос его звучал отчётливо и ровно, хотя на лбу снова выступили бусинки пота. Заметив это, Федерис бережно оттёр другу лицо и склонился над ним, стараясь собою укрыть его от солнечных лучей. Я чувствую себя ребёнком, которого взрослые взяли с собой на праздник, улыбнулся Хумилис. И право же,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 подтянул его на песок, чтобы не снесло течением. «Подождите-ка чуток в лодке, а я схожу в дом и скажу хозяевам, что к ним гости пожаловали». Хозяину, который нынче арендовал Селтон, было около шестидесяти, и он хорошо помнил мальчонку лет на десять младше его самого, сынишку здешнего лорда, который родился в этом доме,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 на нескорослую лошадку. Их детская дружба продолжалась недолго, да он и не вспоминал о ней всё это время. Почитай, вся жизнь прошла. Он вырос, женился, завёл семью, предаваясь повседневным трудам и заботам, но сейчас воспоминания нахлынули на него с небывалой силой. Хотя Мадок в нескольких словах и предупредил его о состоянии гостя, Хозяин не сумел скрыть потрясения, увидев на борту лодки сохшую немочную фигуру, едва ли не бесплотную тень. Быстро овладев собой, хозяин бросился вперёд, предлагая свою помощь, но его замешательство не укрылось от Хумилиса. "Ну что, Эльрид, видишь, как сильно я изменился?" Полузабытое имя само собой всплыло из глубин памяти.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 Не раз случалось носить на руках маленького Годфрида, поскольку старший сын лорда, наследник владений Морско, которому было в ту пору 10, считал ниже своего достоинства нянчиться с малышом. Сейчас, когда в телях Хумилеса едва теплилась жизнь, он показался Элриду едва ли тяжелее, чем в те давние времена. "Да не беспокойся ты", промолвил Хумилес.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 которая изо всех сил старалась скрыть жалость, охватившую её при виде хумилиса. Следом за ней появились два здоровенных парня, сыновья хозяев. Старшему было уже около 30, а младший, видимо, родился после того, как его мать потеряла одного или двух младенцев, ибо выглядел он лет на 15 моложе брата. Старший сын привёл с собой жену,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 Позади нее на западе быстро сгущались тяжёлые чёрные тучи, грозно нависавшие над землёй. Крамешная мгла уже скрыла холмы Уэлса. Путники опережали бурю всего на 3-4 мили. Где-то там, на западе, уже хлынул ливень. Об этом можно было догадаться по помутневшим водам северно и ускорявшемуся течению, которое несло лодку всё быстрее и быстрее.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 И потоки воды обрушились на истосковавшуюся под дождю землю. Северн взпенился, волны ударились о берега, вздымая фонтаны и слизывая прибрежный песок. Федерис наклонился и спрятал голову под холстину, которую держал над распростёртым в лодке Хумилесом. Мадок старательно удерживал своё су дёнышко посреди реки, ибо по опыту знал, что молния Опаснее всего по близости от высоких берегов. Ловец утопленников уже насквозь промок, но лишь бодро отряхивался. В воде он чувствовал себя не хуже, чем рыба. Ему доводилось сталкиваться с подобными бурями, с верепами яростными, и он полагал, что разгул стихии надолго не затянется. Но где-то далеко в верховьях северно ливень прошёл несколько часов назад. А теперь поднятая им грязная, мутная волна катилась вниз, сметая всё на своём пути. Она настигла утлое су дёнышко, подхватила его словно пушинку и понесла на своём гребне. Стремительное течение увлекало лодку к Шрусбери, и Мадок пускал в ход вёсла лишь для того, чтобы её не отнесло к берегу.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 Мадок рванулся вперед и склонился над хумилисом, прикрывая его своим телом. Горящее бревно, подобно стреле, пущенной из баллисты, обрушилось на нос лодки. Суденышко треснуло, словно яичная скорлупа. Еще миг, и воды северно сомкнулись над обломками лодки. Стремительный водоворот подхватил троих путников, увлекая их на дно.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 На краткий миг над миром воцарилась ничем не нарушаемая тишина, а затем её разорвал крик, полный душевной боли и безграничного отчаяния. Этот горестный вопль взлетел над северным, вспугнув притаившихся в кустах, нахохлившихся птиц, и ещё долго над рекой звучало его неумолкающее эхо. Фиделиса и Хумилиса разлучила смерть.